27. Сэм. Папа пожимает агенту Коулсону руку. «Спасибо, я ваш должник, а долги я отдаю всегда». «Не стоит беспокойства, сэр. Дверь закрывается. Идем». «Одно слово, всего одно, но сколько в нем скрытой ярости. Меня ведут в кабинет». «Саманта, о чем ты только думала?» «Я смотрю на него не в силах вымолвить ни слова. Хочется так много рассказать». «Но я не знаю, с чего начать. Если бы этот агент не узнал тебя, боже мой, а если бы с тобой что-нибудь случилось?» Он крепко прижимает меня к себе. Страх и трагические события ночи дают о себе знать, и я плачу, а папа гладит меня по голове. Он что, тоже плачет? Я пытаюсь рассказать, почему пошла, ради чего все пережила, но он не слушает». говорит, что понимает, что в молодости все совершают ошибки. Больше он такого не допустит. Меня не узнали только благодаря быстрой реакции Коулсона, и мы забудем о случившемся. Он отводит меня в комнату, велит ложиться и говорит, что завтра нужно вести себя естественно, будто ничего не случилось, чтобы никто не догадался. Дверь закрывается, а я стою и не могу унять дрожь. «Что с Авой? Где Лукас? Все ли с ними в порядке?» «Когда Коулсон тащил меня сквозь толпу, ситуация выглядела плохо. Возвращается страх. Меня же могли раздавить, растоптать. Как можно после сегодняшнего оставаться дома и притворяться, будто ничего не случилось?» «Я долго простояла, не шевелясь и окаменев. Мысли застыли, но я пытаюсь думать». «Номера Авы и Лукаса остались в телефоне». А их электронной почты я не знала. Можно поискать их в сети, хотя подождите, есть же школьная почта. Теперь я тороплюсь, запускаю планшет, вхожу в школьную систему. Вижу входящие и едва не падаю от облегчения. Сообщение от АВЫ отправлено почти час назад. «Привет, Сэм. Давай перенесем следующее занятие на четверть часа. У меня появились кое-какие дела». «Не беспокойся насчет английского завтра. Я уверена, что ты получишь хорошую оценку. Ромео у тебя вышел как живой. За него не волнуйся». С ней все хорошо. Лукас, она явно догадалась, с кого написан Ромео, тоже в порядке. Они оба не пострадали. Я могу вздохнуть свободно. Я ответила, чтобы она не волновалась за меня. «Конечно, без проблем. Увидимся завтра». Не помню, как я переоделась в пижаму и забралась под одеяло. Включила весь свет, ночник, прикроватную лампу и лампу на потолке. Сколько чистоты и красоты было в нашем поступке держаться за руки ради мира. Я никогда прежде не ощущала такого единства с людьми. Но полиция все испортила. Зачем? Мы не делали ничего плохого, просто держались за руки. И как только они появились, раскрыли себя и те, другие, и полилась кровь. Мы невольно попали между молотом и наковальней. Сколько криков боли, сколько раненых. Что случилось после того, как меня утащил Коулсон? Это уже показывают в новостях. Я нашла пульт и включила телевизор. Час проходил за часом, и внутри меня с каждым новым сообщением рос ужас. Повсюду беспорядки. не только в Лондоне, но в Манчестере, Бирмингеме, Глазго и в других городах. Они мгновенно растеклись по всей стране. Люди высыпали на улицы, устраивают драки, мародерствуют, горят дома и машины. Меня вернули домой, потому что я дочь своего отца. Я в тепле и безопасности, но люди, которые живут в этих городах, больше не увидят покоя. Все происходящее не укладывается в голове. Убитые горем родители Кензи хотели не этого. Они призывали разорвать порочный круг насилия, но вся страна вдруг воспользовалась смертью мальчика, чтобы умножить страдания. А папа... Я ждала, что он придет в бешенство, потребует объяснений и выдать именно тех, кто со мной был. Я надеялась, что хоть раз смогу рассказать ему, о чем думаю, и, может быть, хотя бы раз он послушает, но я ошиблась». До сегодняшнего дня я никогда его не подводила, он не воспринял мой поступок серьезно, не понял моих чувств и даже не попытался понять. Он хочет, чтобы я не рисковала, молчала и держалась подальше от журналистов и никогда не вспоминала о случившемся, но иногда желания не совпадают с действительностью.